27 апреля. Москва. Алекс Шилд Эндрюс. Алекс сидел у себя в квартире и размышлял о том, что он будет делать дальше и каким образом вернется домой. Пока ничего путного в голову не приходило. Он уже отправил повторное письмо в ЦРУ с просьбой об эвакуации по завершении дела. В ответ, в типичной американской манере, которая Шилда всегда ужасно раздражала, ему пожелали успехов, заверили в дружбе, пообещали пойти на встречу по любым запросам, но помимо общих красивых слов не представили никакой конкретики. Либо это слив, сопровождаемый лицемерной поддержкой, либо в ЦРУ и впрямь не знали, что делать в такой ситуации. Потому как сотрудников Дипмиссии, как догадался Шилд, уже вывезли вчера или позавчера в полном составе. А вот будут ли пригонять сюда еще самолет с учетом необходимости до заправки в Европе, большой вопрос: да и зачем? Где сейчас собирать оставшихся в Москве немногочисленных американских граждан, которые либо живы, либо нет, непонятно. Поэтому Алекс тешил себя надеждой поменять ноутбук на билет домой. Единственное, чего он боялся, что ему скажут уничтожить данные после нахождения, потому как даже в случае крайне маловероятного отсутствия части наработок у ЦРУшников, сейчас продолжать исследование в условиях абсолютного хаоса навряд ли кто-то будет заинтересован. Алекс не был дураком и прекрасно понимал, что в этом случае единственным возможным решением будет намек на шантаж. Однако он еще не придумал, как сделать так, чтобы ЦРУ, возможность передачи Алексом данных русской разведки... Случай отказа в эвакуации считала сторонним риском, а не ультиматумом. Потому как лоб в лоб сходиться с американской разведкой в планы Шилда не входило. Можно было не то, что в Америке, а даже здесь, в России, получить пулю в голову от конторских ликвидаторов. Ставить условия спецслужбам последнее дело, на которое хотелось бы подписываться. Единственное, в чем Алекс был уверен, так это то, что ноутбук при любом раскладе станет его козырем в данной игре. Когда речь будет идти о выживании, именно физическом выживании, а не о каких-то привилегиях и выгодах, эти данные можно будет использовать для прикрытия своей задницы в условиях погибающего мира. Если американцы откажутся вывозить Шилда на родину, то Алекс передаст наработки конкурентам из СВР, чего сделать очень бы не хотелось, но жизнь дороже. И Шилд предполагал, что аналитики из ЦРУ просчитают и этот вариант. Да и потом наверняка здесь есть какие-то незавершенные дела а также документы и имущество к вывозу. Потому, готовясь к худшему, Алекс все же надеялся при этом на максимально благоприятный исход событий. Как бы ни складывались обстоятельства, сидеть в квартире, дожидаясь лучших времен, в планы не входило. Хотя Шилт и успел набить едой, холодильник и кухню недели на три вперед, на всякий случай, он предполагал что-то делать в самое ближайшее время. При хорошем раскладе ноутбук будет на руках уже сегодня вечером, но максимум завтра. Потому как Вознесенскому, в сущности, деваться некуда. На квартире у родителей точно засветится, лишь бы эти трое ничего не запороли. При плохом раскладе либо придется за ноутбуком побегать, вопрос только где и куда, либо прибиться временно к какой-то новой силе, нарождающейся в текущем хаосе. Поскольку особо опасаться контрразведки или представителей внутренних спецслужб не имело смысла, потому как все сейчас заняты либо спасением себя и своих семей, либо организации экстренных мероприятий, Шилт решил для себя податься к военным. Но не регулярной армии, а какой-нибудь полугосударственной структуре. Причем примкнуть по мере сил, полным составом, выдав себя за западного военного специалиста, прибывшего для обмена опытом. А своих бойцов можно будет выгодно пристроить как целое готовое подразделение – Несколько паспортов на такие случаи имелись и гражданина Сербии, чтобы можно было с большим доверием к собственной персоне работать в России, и гражданина Франции, которую в России традиционно обхаживали и не считали особой угрозой, и еще пары дружественных европейских стран. Главное, со всей пачкой сразу никому в руки не попасться, но это уже дело техники. Шилд походил в разумех по квартире, затем отправился на кухню и нажал на кнопку кофеварки. Глядя на то, как черный кофе тонкой струйкой стекает в небольшую фарфоровую чашку, Алекс поймал себя на мысли, что скоро кофе закончится повсеместно, а больше его производить будет некому. А даже если будет кому производить, то вся международная логистика встанет окончательно со дня на день. И тотчас же пожалел, что купил так мало. Шилд вообще был фанатом хорошего зернового кофе, и только в виде эспрессо. Никакие другие варианты, в особенности жидкие, водянистые американо, он не признавал. Нацедил себе чёрный густой напиток, залез в кухонный шкафчик, вытащил из его недр плитку горького бельгийского шоколада и подошел к окну, поставив чашку на широкий подоконник. Вечерний город был тих, изредка по улицам проносились машины, а скорых и полиции практически не было. Не то что пару дней назад, когда чуть ли невереницами ездили, не переставая с утра до ночи. Судя по меняющемуся виду за окном, Дела в городе явно не шли в гору. По набережной промчалась колонна из нескольких мерседесов, сопровождаемых черными микроавтобусами с мигалками. По всей видимости, кто-то из правительства под охраной ФСО. «Интересно, убегают или наоборот, едут работать и разгребать бардак», подумал Шилд, провожая взглядом кортеж. А еще через пару минут в том же направлении по набережной промчались армейские «Тигры» и два колесных бронетранспортера. «Тревожно как-то», – заключил Алекс и бросил взгляд на лежащий на столе пистолет в черной поясной кобуре. На столе завибрировал телефон. Алекс отхлебнул кофе из чашки, поставил ее на подоконник и подошел к столу. Судя по надписи на экране, звонил Дмитрий Цуцуряк. «Хоть какие-то хорошие новости за день», – подумал Алекс. «Нашли ноутбук наверняка» и, предвкушая позитивный отчет, Шилд ответил на звонок. 27 апреля. Москва. Дмитро Цуцурек. Возвращение в сознание отозвалось болью во всем теле. Страшно полыхало в груди. Из легких во время дыхания со свистом выходил мокрый воздух. Казалось, что тело ударило скоростным поездом, Ощущение было такое, будто грудная клетка сплющена в лепешку. Ребра были одним большим источником жжения, и при этом отбиты так, что половина груди не чувствовалась вообще. Цуцуряк пришел в себя из-за недостатка кислорода и, открыв глаза, начал жадно втягивать в себя воздух большими глотками, словно спасшийся из воды человек, который за миг до этого чуть не утонул. Через несколько секунд плотной волной накатила головная боль. По всей видимости, падая на лестнице в бессознательном состоянии, Дмитро ударился затылком о стену. Руки поднял с трудом, ощупал голову. Так и есть. Соднила рана на затылке. И еще одно обнаружил при ощупывании лица. Кожа была ободрана на левой скуле. Последнее, что запомнил Дмитро... Это грохнувший выстрел из обреза, ствол которого выпустил сноп пламени, и мутное, почти незаметное глазу облако свинцовой дроби, прилетевшее в тонкий бронежилет «Элман Хайбрид» скрытого ношения, на который была к тому же накинута кожаная куртка. Цуцуряк был опытным бойцом и пару раз уже получал пули в перестрелках. Один раз из автомата прилетела во время конфликта в Сирии, но тогда спас хороший броник с разгрузкой, а второй уже в России и повезло меньше. Пистолетная пуля угодила в бок, к счастью, не под прямым углом. Поэтому ранение оказалось нелетальным, но в больничке поваляться пришлось, и реабилитация заняла потом два месяца. С тех пор Дмитрий никогда не пренебрегал броней, даже идя на кажущееся пустячным дело. И будучи на отдыхе в Греции, пару лет назад умудрился прикупить себе отличный легкий жилет Элман третьего класса защиты, при этом весивший меньше двух килограммов. Лежа на лестничной клетке со снопом свинцовых шариков, застрявших в многослойной композитной ткани, Цуцаряк похвалил себя за предусмотрительность, особенно в сравнении со своими двумя соратниками, уложенными друг на друга вдоль стены на лестнице перед ним. Из-под трупов уже успела натечь приличная лужа крови, ручейком сбежавшая вниз до пролета, где находился Дмитра. Несмотря на то, что дробь не пробила многослойную ткань, удар был такой силой, что у Дмитра до сих пор плыли круги перед глазами. Цуцуряк поблагодарил судьбу за то, что оставил покойным сучковые и но не пулевые или картечные патроны 8,3 мм, а всего лишь дробь. Попади из 12-го калибра пулей, все, пиши пропало, прошло бы на вылет. Дмитро со стоном сел повыше из положения полулежа и кое-как стащил себя кожаную куртку, продырявленную как дуршлаг. Затем расстегнул лямки бронежилета. Вот же падла, а такую куртку запорол, подумал Цуцеряк, разглядывая лохмотья, оставшиеся от кожаной Коломбо. Затем настал черед бронежилета. Стащив себя уже непригодный для дальнейшего использования жилет, Дмитро замер на миг, пытаясь отдышаться. Стало как-то легче, ничто больше не сковывало движение. Задрал футболку. У, -у, -у, -у, -у, -у, у разочарованно протянул он, глядя на черную гематому, разлившуюся по всей груди. Болеть будет долго. Надеюсь, хоть ребра целы. Кривясь от боли, прощупал ребра и убедился, что переломов нет. Ну или, по крайней мере, явных, с торчащими в стороны костями. Хотя в том, что трещин тоже нет, поручиться не мог. Тело страшно болело от каждого прикосновения. Теперь нужно быстро думать, что делать дальше. Стрелок мог в любую минуту выйти вновь на лестничную клетку и прикончить своего обидчика. Тем более, было за что. В том, что вознесенский со с выжившим не будет и, скорее всего, свернет шею прямо здесь же, Цуцаряк не сомневался ни секунды. Он и сам поступил бы так с каждым, кто поднял бы руку на его родителей. Поэтому прекрасно понимал перспективы встречи. Особенно ввиду того, что оказать хоть какое-либо сопротивление не представлялось возможным, в силу чисто физических причин. Дмитрий очень пожалел, что не взял автомата или помповик из микроавтобуса, но сейчас уже было поздно думать. Кто же мог предположить, что все так по-идиотски обернется? Цуцуряк подполз к лежащим на лестнице телам, пошарил по карманам, Нашёл ключи от «Фольксвагена», выдохнул с облегчением. Если бы они остались в квартире, дело было бы совсем плохо. В таком состоянии не то что бежать, уйти трудно. И никакое оружие не поможет. Затем обратил внимание на наручные часы Рутиняна. Хорошие дорогие свотч в металлическом корпусе. Стащил их с руки и также убрал в карман. А еще полубитых нашел еще бумажник, два мобильника, золотой перстень. Покойный коллега-армянин очень любил, как и подобает армянам всевозможные блестящие цацки. и забрал все нужное себе, справедливо рассудив, что покойником, оно ни к чему, а ему вполне еще послужит. У Сучкова в штанах нашлись несколько серебряных чайных ложек и серебряный же портсигар, похожий на тот, который у него был, и который Цуцуряк приметил еще в квартире и положил на него глаз, но не успел забрать в присутствии коллег. От ты крыса!» – зло подумал он, глядя на тело Сучкова и рассовал ценные вещи себе по карманам. «Ну, бывайте, хлопцы!» – попрощался Цуцуряк с бывшими соратниками и похлопал одного из них по ноге. В этот момент никаких эмоций к убитым он не испытывал. Скорее даже наоборот, какую-то злую радость, что смог избавиться от откровенно недолюбливавших его членов команды после чего медленно поднялся на ноги и, охая и матерясь, начал спускаться вниз по лестнице, держась за перила. На первом этаже по-прежнему было тихо, и, по всей видимости, либо никто даже и не собирался выходить на выстрел, либо в подъезде никого из жильцов не было. По крайней мере, присутствия людей не ощущалось. Дмитро буквально вывалился из подъезда, чувствуя, что с каждым шагом ему все сильнее плохеет, и еле-еле доковылял до машины. Volkswagen стоял в метре от серва Шевроле, и Цуцурек злорадно ухмыльнувшись, достал из заднего кармана штанов небольшой складной нож, намереваясь порезать все четыре колеса так, что заклеить их будет невозможно, и тем самым обездвижить Вознесенского, заставив идти пешком и искать новый транспорт. За секунду до того, как проколоть шину, Цуцурек задумался и решил поступить иначе. Он извлек из кармана небольшой черный пластиковый футляр на защелке и открыл крышку на мягкой подложке лежал работающий персональный gps маячок принадлежавший наемнику лично несколько отличный от спрятанного в сумке такие маячки чвк Silver Hill выдавала каждому сотруднику для отслеживания их местонахождения чтобы понимать кто из бойцов где находится и в случае опасности иметь возможность координировать действия наемников неподалеку или оперативно реагировать при сборе эвакуационных команд в реальном времени. Дмитрий справедливо рассудил, что лучше пусть Вознесенский будет на виду, потому как ноутбук все равно нужно забирать, чем пропадет в недрах умирающего города, с данными или без. Более того, если Вознесенский решит переложить компьютер и блокноты с записями в другую сумку, и первый передатчик окажется на помойке, то второй должен дублировать местонахождение уже до тех пор, пока у объекта в собственности будет исправный автомобиль. Потому как целью задания являются именно данные, а не человек, которому они попали в руки. А расквитаться за унижение и физическую боль за этим дело не станет. Дайте только возможность. Дмитрий уже представлял, как перережет Вознесенскому горло. GPS-маячок был оснащен магнитной пластиной, поэтому Дмитрий решил спрятать его под днищем машины, прикрепив к металлической неподвижной детали. Когда дело было сделано, Цуцаряк удовлетворенно вздохнул и забрался на кресло водителя, стоявшего рядом микроавтобуса. Посмотрел на заднее сиденье, на котором лежало оружие в чехлах, затем взглянул на дверь подъезда, на секунду задумался, прикидывая шансы, понял, что лучше в таком состоянии ничего не предпринимать, и завел мотор. Выезжая со двора, Дмитрий достал мобильный телефон и набрал номер Алекса Шилда. «Добрый вечер, Алекс. Ну, как сказать, добрый». «Вы достали ноутбук? Как все прошло?» «Нет, не получилось. Все прошло не по плану. Очень непросто». «Что у вас тряслось? По порядку?» «В общем, ноутбук мы нашли. Я как раз пошел в машину, пока Сучков и Арутинян караулили Вознесенского и его родителей на квартире». Дмитрий решил не говорить, что родителей Вознесенского убили почти сразу. Ни к чему. Алекс такие вещи очень не любил. «Ну, в общем, из машины я сумку достал. Поднимаюсь наверх, а этот выходит, и как шарахнет мне из обреза дробью. К счастью, бронежилет был надет. Однако у меня гематома и, возможно, трещины в ребрах. Боюсь, что я как минимум дней на несколько выбываю из команды и буду совершенно немобилен. Нужно отлежаться». «Да мне плевать на твое состояние. Ноутбук где? Эти придурки!» «Короче, в меня выстрелили, я отрубился от удара и болевого или от удара головой, точно не знаю, не могу сказать. Когда очухался, ноутбука не было. Сучковый и на ваш клиент завалил на хате и выкинул на лестницу. Он по-прежнему на квартире сейчас, но я ничего сделать не могу. Еле ноги передвигаюсь, сил нет, в глазах темнеет. — Бараны, вашу мать! Доверил дело идиотам! Как можно было втроем так обосраться? — Я не знаю. Я внизу был. Сумка у меня на руках оказалась. Не мог предположить даже, что Сучков и Арутинян там не справится, потому и не смог. — Я вам придурком оружие выделил. «Куда вы его дели?» «Вроде профессионалы, но как так можно было?» «Обрез я Арутюняну оставил. Другие стволы брать не стали изначально, чтобы не светиться лишний раз на улице. Это рутинян все заборол. Я-то со своей стороны сработал как надо». «Ты командир звена, и это твой косяк. Я с тебя спрошу еще, можешь не сомневаться. Теперь мухой ко мне, а я буду пока собирать команду, всех в ружье». Кому тебя причислить подчинение, решим позднее. Командир, я тут еще кое-что продумал. GPS-маячок мой личный к машине Вознесенского подцепил, и один, который вы мне поручили, в сумку успел сунуть. Можно его местоположение отслеживать. Думаю, если не завтра, так в ближайшие дни найдем его и накроем, и сумку заодно отожмем. Вот это толково, молодец. Это совершенно меняет дело. «В общем, жду тебя у себя в течение часа. Давай пошустрее». Дмитрий отключился. Довольный собой и абсолютно уверенный в успешном разрешении дела, в ближайшую пару дней он достал из бардачка початую бутылки виски и хорошо приложился к ней. Скривившись от жжения в разбитой губе, Дмитрий все же проглотил граммов 50 и шумно выдохнул. Дистиллят горящим комком ринулся вниз по пищеводу и в животе приятно потеплело а боль в грудной клетке начала медленно отступать. Цуцаряк надавил на педаль газа и помчался по пустым и пока еще освещенным улицам города навстречу к шефу.